Глава 17. Солнце село, и его место тут же занял месяц. Настал тот особый час тихих сумерек, когда даже порхающие мотыльки кажутся механическими, тихо жужжащими заводными крылышками. На небе зажглись звезды, в городе погас свет, и наверху второй по высоте башни завершилась подготовка огромный стол был заставлен самыми восхитительными лакомствами — апельсиновыми цукатами, фисташковыми трюфелями и воздушной выпечкой с начинкой из нежнейшего лимонного крема. Мальчик снова зажег все свечи, озарив все ярким светом. В комнату вереницей вошли лакеи, с грацией прима балерин, неся над головой тяжелые блюда. Лакеев Оказалось слишком много для такого помещения. Однако они каким-то чудом ухитрялись сновать туда-сюда, не сталкиваясь друг с другом. Руководил всем этим представлением сам мальчик, стоя на стуле, чтобы его было видно всем. И Моджин вошла в комнату, и с изумлением могли огляделась. Мари тоже остолбенела, глаза у нее стали огромные, как блюдца. Мальчик хлопнул в ладоши и, спрыгнув со стула, сказал «Прошу вас, садитесь!» Стулья были мгновенно отодвинуты, салфетки положены на колени. Судя по всему, единственными трапезничающими были и Мари и мальчик. Ради такого случая он сменил костюм на голубую тунику, усыпанную звездами. — спросил Лакей с подкрученными усами. э нет, спасибо, — ответила Эмоджин, сморщив нос. — Может быть, отведаете парлавара? Лакей взмахнул бутылкой с какой-то розовой жидкостью. Эмоджин помотала головой. — В таком случае глоточек красной рампушки? — Мне одиннадцать лет, — сказала Эмоджин. — Обычно я пью лимонад. Лакей выпрямился. «Хм, лимонад! Боюсь, столь редкого сорта у нас нет!» Столовых приборов оказалось слишком много. Пять ножей, шесть вилок и три ложки. И Моджин посмотрела на свое перевернутое отражение в десертной ложке. «Что интересно со всем этим делать?» Вереница слуг передавала блюда вверх и вниз по винтовой лестнице, унося пустые тарелки и поднося все новые и новые. Во время одной из перемен блюд заиграл скрипач, и Мари принялась хлопать в ладоши, хотя музыка для этого совсем не подходила. В конце третьей перемены блюд Эмоджин посмотрела на мальчика. «Разве это не странно?» — сказала она. «Мы сидим за одним столом, едим, но до сих пор даже не представились как следует. Что бы ты хотела узнать? Для начала, как тебя зовут?» Мальчик откашлялся. «Я принц Мирослав Яромир Драгомир Кришнов, властитель города Ярославия, наместник горных царств и хранитель колосанейских лесов. — А как тебя зовут остальные? — спросила Эмоджин. — Ваше Высочество. — Нет, я имею в виду, как тебя называют друзья. Мальчик заметно смутился. — Ваше Королевское Высочество. — Не верю, — отрезала Эмоджин. — Вы можете звать меня Принц Мирослав, сын Вадика Отважного. Или Миро, так меня называла мама. — Миро. кивнула Мари. «Очень хорошее имя». Они перешли к четвертому блюду, жареному в меду поросенку с гарниром из паровых овощей с маслом. И Моджин расправлялась этим блюдом при помощи суповой ложки. Мари орудовала рыбным ножом. «Не хочешь узнать, как нас зовут?» спросила И Моджин и, не дожидаясь ответа, представилась. «Мы сестры, и Моджин и Мари Кларк». — Сестры! — Поня! — разговор был прерван жутким воплем, девочки бросились к окну. — Это чудовище! — воскликнула мари Кажется, кричат оттуда! — она указала в сторону городской окраины. Мира невозмутимо пил мятный чай, дожидаясь, когда гости вернутся на свои места. Эмоджина ошеломленно уставилась на него. — Тебе как будто и дела нет! — он пожал плечами. «В этом нет ничего необычного». «Что это за чудовище?» — спросила Мари. «Скреты», — ответил мальчик. «Секреты?» «Нет, вы определенно не из леса, если никогда не слышали о скретах». «Мы точно не из леса», — подтвердила Мари. «Пожалуйста, расскажи нам про них». «Скреты — это горные ночные твари», — сказал «Миро». «Они не намного крупнее нас с вами. У них лысые головы, как у стариков, острые зубы и длинные когти, и они отлично видят в темноте. Иногда они ходят, как люди, а иногда ползают, как пауки. После захода солнца они приходят с гор, разбегаются по всему городу и убивают всех, кто им попадется». «Вам очень повезло, если там, откуда вы пришли, не водятся скреты», — закончил Миро и сделал еще один глоток чая. Он явно наслаждался вниманием. «Значит, это скреты гнались за нами прошлой ночью?» — спросила Эмоджин. Миро кивнул. «Они бы нас съели, если бы поймали». «Нет, ни в коем случае», — покачал головой мальчик. «Уже лучше». Выдохнула Эмоджин, вспомнив свой вчерашний ужас. — Они бы вас просто убили, разорвали в клочья. — Ой, я пошутил, когда сказал, что они едят людей. — Ну и шуточки у тебя, — подумала Эмоджин. — И вы не можете не пускать их в город? — спросила Мари. — Дядя пытается, кстати, он король. С наступлением ночи его стража запирает городские ворота. Дядя приказал жителям развесить повсюду кости скретов, чтобы показать этим чудовищам, что с ними будет, если они не перестанут совершать набеги, но ничего не помогает. Поэтому мы каждый вечер звоним в колокола, предупреждаем, что скоро придут скреты, и нужно запираться в домах. Раньше у нас не было такой напасти. И Моджин помолчала, размышляя о маленьких черепах с треугольными зубами, развешанными на стенах городских домов. «Но здесь вы в безопасности!» — принц подал знак лакеям уносить тарелки. «Разве мы не должны погасить свет, как все люди в городе?» — спросила Мария, посмотрев на свечи. «Нет, ни в коем случае. Скреты не могут проникнуть в замок, тем более подняться в мою башню. Они не такие большие и не такие умные. У них мозги втрое меньше, чем у людей. Иногда даже маленькие существа могут быть очень опасными», — заметила Мари. «На всякий случай», — сказал миро — «у меня есть оружие. Я без труда прикончу пару-тройку чудищ». И Моджин быстро взглянула на него и подумала. «Ну уж это вряд ли». «Где твои родители?» — спросила она. «Ты сказала, что при них все было иначе?» «А, ну да, они сейчас среди звезд. Не думаю, что нам стоит». Мира запустил пальцы в густые волосы. Повисла пауза. «Не хотите чаю?» Он наполнил чашки сестер. Знаете, я просил, чтобы нам привели танцующего медведя, самого маленького, но, по всей видимости, его не удалось поймать. В стране дефицит танцующих медведей. Он засмеялся. И Моджин не поняла, что тут смешного. — А как вам удалось убежать от скретов в мой город? — спросил принц. — Если вы не поселяне, не людины и не лесные, то кто вы такие и откуда взялись? «О-о-о!» — -о, опустила глаза. «Это довольно запутанная история».